Заря уже занималась, но едущему по извилистой горной тропке Грейди пришлось включить фары. А вот и плато. Над бассейном клубится густой туман. На розоватых стволах сосен играют солнечные лучи, но сама дача тихо дремлет во тьме. Выбравшись из машины, Бен едва не налетел на забор, а потом долго не мог открыть калитку. Он настолько привык к тишине, что вздрогнул, услышав под ногами хруст гравия. От холодного тумана одежда стала влажной, на руках появилась гусиная кожа. «Что я здесь делаю?» — недоумевал Грейди. «Безумие какое-то, нужно скорее вернуться в город». Эх, фонарь не взял. Чем ближе бассейн, тем гуще туман. Он такой плотный, что… Осторожнее, нельзя давать волю воображению, над бассейнами по утрам всегда клубится туман. Это как-то связано с разницей температур, так что ничего странного. Чтобы не ходить кругами, нужно найти ориентир. Только как его найдешь, если повсюду густая дымка? Грейди решительно шагнул вперед и больно ударил ногу, налетев на деревянный заборчик вокруг бассейна. Однако уже в следующую секунду стало не до боли. Слева, по другую сторону заборчика, мелькнула какая-то тень. Похоже на мужскую фигуру. На мгновение туман заребил, заколыхался, потом все стихло. Плеск, затем мерные звуки грибков. Что же делать? Ждать, пока парень наплавается, а потом встать у него на пути? Вчера уже пытался. Остаться на месте и потребовать объяснений? Тоже пробовал, никакого эффекта, только голос сорвал. выбраться из тумана к машине и скорее в город но ведь снова плеск неужели в бассейн прыгнул кто-то еще так и есть причем на этот раз тени целых две женщина и ребенок бежать бежать отсюда или уже поздно из домика по направлению к бассейну движется мужская тень а из летней кухни две женщины и девочка подросток Собрав последние силы, Бен сначала пополз, потом побежал. Скорее, скорее отсюда, забор уже близко, за маленькой избушкой, последний поворот и... Грейди на полной скорости врезался в тень. Затормозить невозможно, и он прорвался сквозь призрачного мужчину. Боже милостивый, это Брайан Рот.